Глава 22. Геликоптер прошел так низко, что Хорст Вагнер разглядел на его брюхе потеки масла и почувствовал на лице горячее дыхание мощных турбин. От удара с воздуха кусты почти легли на землю, и Вагнер забеспокоился, что пилот его заметит. Однако геликоптер, выполнив разворот, ушел в сторону гор. Вагнер облегченно вздохнул и, подняв земли пулемет, пошел дальше, к выбранной позиции. Пройдя еще метров пятьдесят, он вышел на край крутого склона. Отсюда, как на ладони, просматривался большой участок шоссе. Вагнеру подумалось, что за всю свою карьеру таких хороших позиций он видел не так много. Поставив пулемет между двумя валунами, он приготовил запасные магазины и аккуратно разложил их под левую руку. Затем достал кусок бечевки и связал два небольших деревца, стоявших по обеим сторонам. Деревца наклонились и полностью скрыли позицию снайпера от воздушных наблюдателей. Хорст Вагнер был профессионалом и всегда честно отрабатывал свои деньги. Хоть Спирос и обещал убрать геликоптер до начала заварухи, Хорст привык надеяться только на себя. Он знал, что излишней маскировки быть не может. Гул геликоптера стал снова приближаться. Снайпер одобрительно кивнул. Ему нравилось, что пилот, так же, как и он сам, старается отработать свое жалование. Наверное, не такое большое, как у него, профессионального солдата. Но ведь и работа у этого летчика не такая опасная. Вагнер присел к пулемету и, приложив приклад к плечу, посмотрел на дорогу сквозь оптический прицел. Видимость была хорошая. Можно было рассмотреть все, что происходило в салонах проезжающих легковушек. Вот едет семья. Муж сидит за рулем и устало смотрит на дорогу. Рядом жена, увядающая женщина, ищущая повод устроить своему супругу скандал. На заднем сиденье сидит мальчик лет десяти и читает книгу. Рядом с ним второй, поменьше. Он ест булку и пытается заглянуть в книжку к старшему брату. Если бы ему заказали эту семью, подумал Вагнер, он, пожалуй, для начала прострелил бы машине радиатор. Машина остановилась бы, и вся семья, утомленная долгой дорогой, естественно, вышла бы размяться. А дальше легко. «Вагнер!» — прозвучал в рации голос Спироса. «Я уже на позиции!» — отозвался Вагнер. «Похвально! А мои дебилы перепутали участки. Теперь вот подгоняю их. Как только займем позиции, уберем геликоптер. А то достал уже. Туда-сюда, туда-сюда. Как этот самый, ну ты понял». «Когда появится конвой?» «Минут через пятнадцать. Можешь пока пойти отлить. Без тебя не начнут». А если серьезно, Хорс, то нужно будет действовать быстро, понял? Это ты скажи своим воякам. Надо будет, скажу. Какие ты взял патроны? Теперь уже поздно смотреть, какие, Спирос. Эти дела нужно решать заранее. Ты же работаешь на серьезных людей. Одна ошибка, и тебя отстрелят башку. А все мои боеприпасы, Прима, успокоился? Успокоился. Тебя подстрахуют Виру и пакарт. Это на крайний случай. Ну ладно, пока. Вагнер неодобрительно покачал головой. Такие, как Спирос, рано или поздно проваливают акцию и по глупости сдаются полиции. А потом их убивают в тюрьме. Ничего, провалится Спирос, он, Вагнер, станет работать вместо него. Соберет собственную группу. Уже и подходящая кандидатура есть. Дело только за Спиросом. Пулеметчик снова приник к окуляру прицела. По дороге ехал черный лакированный кордиссу. На месте водителя сидел мордастый мужик. У него явно водились деньги. Мужик о чем-то говорил со своим попутчиком. Вагнер перевел прицел чуть левее и увидел, что он разговаривает с молодой особой. Девушка была хорошенькая. Она слушала байки водителя и скромно улыбалась. А мордастый распалялся все больше. Он убрал с руля правую руку, и Вагнер понял, что хозяин кордица хватил попутчицу за коленку. Над шоссе снова пролетел геликоптер. Вагнер оторвался от окуляра и проводил винтокрылую машину взглядом. Затем снова начал рассматривать дорогу. Черный кордица он нашел припаркованным к обочине. Внутри машины шел торг. Мордастый доставал из кармана ассигнацию за ассигнацией, но девушка отрицательно мотала головой. Наконец, необходимая сумма была набрана, и толстяк начал раскладывать сиденье. «Любит комфорт», — подумал Вагнер и перевел прицел дальше по шоссе. Там один за другим тянулись два мусоровоза. За рулем первого сидел лысый водитель. Вагнер прицелился ему прямо в лоб. Стрелять в лысых — одно удовольствие — — промелькнула в голове у Вагнера профессиональная мысль. Неожиданно что-то привлекло внимание пулеметчика на противоположной стороне шоссе. Это был новенький Бебето, который Спирос купил совсем недавно. Броневик медленно пробирался между валунами и колючими кустами. «Спирос страхуется», — подумал Вагнер и снова стал наблюдать за шоссе. Он опять нашел кордисса. Большой автомобиль раскачивался, как на волнах. Мордастый старался вовсю. А выглядела такой скромной девочкой. Вагнер поморщился. Сучка. Вагнер, заговорил рация. Ну что теперь? Теперь работа, парень. Через пару минут все и начнется. Запомни, мои гранатометчики стреляют, а ты страхуешь. — Ядрёна вошь, ты же говорил, что я стреляю, а они меня страхуют, — возмутился Вагнер. — А теперь по-другому. Они валят машины с охраной, а ты следи, чтобы никто не ушёл. — Ладно. Все еще злясь, Вагнер поискал кордисса и увидел, что машина уже трогается с места. — Жаль, — вслух произнёс Вагнер, — а то бы я вас под шумок шлёпнул. Наконец вдали появился конвой. Вагнер снова приник к окуляру, внимательно изучая цели. Первым шел бронированный фургон. Для него даже не требовалось гранат потому что все шторки были подняты. Вагнер видел лица охранников и водителя. С такого расстояния можно было запросто попасть в него, но Вагнера об этом никто не спросил. Так что пусть Спирос устраивает танковое сражение. Вслед за первым фургоном, тяжело покачиваясь, двигался тысячесильный тягач Меркурий-Астра. Он дымил двумя махлопными трубами, и этот дым был виден издалека. Лобовое стекло имело молочный оттенок. Вагнер понял, что оно пуленепробиваемое. Высокая фура практически полностью закрывала второй охранный фургон. Снайпер заметил только, что этот фургон загружен значительно сильнее, нежели первый. «Может, там больше людей?» — подумал Вагнер. «Разберемся». И он поудобнее пристроил приклад пулемета. Послышался гул геликоптера. Он был почти над Вагнером, когда сразу две ракеты стартовали из кустов и ударили одна в турбину, а вторая в хвост. Геликоптер развалился на несколько горящих кусков — И они рухнули на склон в 60 метрах от позиции Вагнера. «Идиоты!» — вырвалось у него. Первый фургон вильнул и стал сбрасывать скорость. По всей видимости, оттуда заметили падение геликоптера. Один из гранатометчиков Спироса выстрелил. Граната ударила под заднее колесо. Фургон подбросило, и он, перевернувшись, застыл поперек дороги. В тот час в его открытое дно ударила еще одна граната, и фургон загорелся. Вагнер решил, что все погибли, но внезапно открылась боковая дверь, и оттуда выскочил здоровенный охранник. Он был весь в ожогах, но нашел в себе силы поднять автомат и начать поливать позиции Спироса. Вагнер прицелился ему в голову и выстрелил. Охранник упал. В это время с противоположного склона начал спускаться Бебето. Он подпрыгивал на огромных колесах и подминал кусты, стремясь как можно быстрее выскочить на шоссе и перекрыть дорогу. Меркурий-Астра начал разгоняться, намереваясь самостоятельно выскочить из ловушки. Огромный тягач легко сбросил в кювет горящий фургон и, не сбавляя скорости, помчался прямо на выскочивший на дорогу броневик. Вагнер уже понял, что сейчас произойдет. ббета несмотря на свою внушительность, весил четверо меньше, чем тягач со своей фурой. Он навел прицел на боковое окно грузовика и открыл огонь. Пули попадали точно в цель, но оставляли на стекле лишь белые пятна. Вагнер продолжал стрелять до тех пор, пока стекло не начало покрываться трещинами. Раздался мощный удар бе отлетел в сторону. Одновременно с этим осыпалось боковое стекло, и Вагнер увидел голову водителя. Пулемет выпустил короткую очередь, и, потеряв управление, тягач стал валиться в кювет. Сработала система безопасности, у фуры включились тормоза. Сцепка автоматически открылась, и освобожденный тягач продолжил свое падение.